26 ноября по Гринвичу. Тот неопознанный одиночка — это был Гидро, Волрус. Контр-адмирал все-таки поднял его. Еще со вчерашнего понимая, что если его соединение продолжит болтаться в этих водах, якобы сохраняя оперативно пригодный статус, то на завтра он в любом случае будет обязан выслать разведку, минимум осмотреться вокруг. С рассветом, а точнее практически еще по темному, Необходимость вылета самолета разведчика вызрела уже более предметно. Сами русские вчера так и не прилетели мстить. Это мстить в помещении адмиральской штабной каюты флагманского авианосца Формидебл прозвучало с намеренной иронией, пусть хоть так, но разрядить обстановку. Вражеская эскадра по всем представлениям полным ходом уходила к своим берегам под крыло базовой авиации. И вряд ли противостоящий британцам красный адмирал сподобился бы на такую глупость, Как отправить какие-то пресловутые шесть палубных бомбардировщиков или сколько там у него, в бессмысленную атаку. Экраны радаров оставались чистыми. Все сходились на мнение, что сейчас больше следовало бы остерегаться неприятельских субмарин. Круговой ордер из четырех эсминцев выглядел очень уж неубедительно. Авианосное соединение оставалось там, где и было, с тактической точки зрения, перейдя на совсем экономический, гнать свои корабли дальше и ближе к операционным рубежам противника без всякой нату необходимости, Филипп военц считал опрометчивым. И так же, как и его штабные подчиненные, скорее недоумевал, почему их еще не отзывают. Военно-морские инстанции Великобритании. Трудно сказать, что легло в копилку доводов придержать авианосцы на исходных позициях, как и повременить с отдачей отменительных приказов остальным участникам гонки. Общая мотивация завязанных на деле и долги высших офицеров Королевского флота была понятна, Видимо, она и пересилила прагматичные взгляды на ситуацию. Кому-то показалось необоснованным обобщение, что русские пережили массированный воздушный налет палубной авиации без потерь в состоянии кораблей. Кто-то не смирился. Лично адмирала Мура грызла досада. Особенно в преддверии разбора комиссии Адмиралтейства, ведь он на кинг Джорджи был уже почти на подходе, тут, рядом. Отставая от противника на полшага. Как стать и Боном Картер у которого был еще один неучтенный ресурс. Четыре вспомогательных авианосца в составе соединения. Ресурс не совсем полноценный. Четыре ленд-лизовских рулер класса эскорт керриер спешно, можно сказать, аврально изъятые из конвойных операций в Атлантике, специализировались на противолодочной деятельности, охоте за субмаринами, чему соответствовал набор базирующихся в их ангарах самолетов. Из истребителей в авиагруппах числилось несколько облегченных кэтов а основные в составе более летучие с коротких палуб «Эвенджеры» версии ТБМ, у которых в рабочем арсенале глубинные, легкие бомбы, и практически отсутствие торпед. Против линкоров с этим не повоюешь. Командующий флотом «Метрополия» решил дождаться утра, и уже со следующего дня, если уж на то пошло, удостоверившись на все 100%, дать всему отбой. Чтобы потом с чистой совестью отчитаться. Сделали все, что могли, отступив в последний момент, когда все разумные возможности и средства оказались исчерпаны. Наверное, так. Свою лепту внесла и разведка. Имея кое-какие наработки в сфере подковерных игр, спецслужбы Великобритании неплохо отслеживали шпионскую деятельность большевиков. С военными кодами была иная специфика. В условиях текущей войны, когда сказывался большой поток информации, быстрота смены ситуативных данных и постоянная ротация шифров, включая оточенные на немцах дезинформационные взбросы, добывать достоверно ценную информацию получалось не всегда. Все, что им удалось выудить относительно сведений об океанской эскадре русских в одном из перехваченных радиосообщений, это озабоченность советского командования за уязвимость кораблей в связи со сложившейся ситуацией на финальной стадии похода. Криптоаналитики смогли декодировать едва ли один из ряда групп символов, остальное додумывали в логике контекста, что явно читалось в самой формулировке и синтаксисе предоставленной дешифровки за русских. В общем, назвать эти косвенные сведения данными язык не поворачивался. В другой бы раз на подобную сугубо второстепенную информацию даже внимания не обратили, но сейчас на безрыбье руководящие головы готовы были рассматривать положение дел, даже исходя из такого. Налицо именно тот случай, когда желаемое выдавалось за действительное. И, как потом выяснится, не напрасно. Неудивительно, что на этом этапе, зависнув в неопределенности, Лондон и все заинтересованные военно-политические структуры заметно лихорадило. Сам премьер-министр Винстон очень переживал. Адмиралтейство стремилось доискаться нужных решений в своих обязанностях командующий флотом митрополии адмирал Мур. Лондон, кстати, слал свои телеграммы в море через его голову. Во всяком случае, Филипп Воен, получая запрос от сэра Генри, сопоставляясь с нервическими нотками адмиралтейства, видел некоторое расхождение и несогласованность. В определенной степени так оно и было. Мур, находясь все еще в роли догоняющего, утратил связанную способность к управлению. Оставаться в оперативной зоне до особых распоряжений, действуя исходя из текущих возможностей. Именно такой весьма обтекаемый приказ приняли в радиорубке флагманского формидебла. Воен отвечал, а топливо? Это если коротко. Авианосцам было еще терпимо, но маломерки и эсминцы просились на дозаправку. Адмиралтейство обещало выслать навстречу нефтеналивное судно или что-то иное, способное восполнить запасы в море. Это было еще вчера. Три часа ночи по местному контрадмирала выдрали из постели. Это стоило моего сна, спросил он, поднявшись на мостик, принимая бланк расшифровки с неурочной директивой командования. Депеша на ваше имя, сэр. Не удовлетворившись первичными докладами, не спящий, как оказалось, Лондон, потребовал дополнительных сведений, запросив точное количество боеспособных машин в авиагруппах авианосцев. Сколько самолетов могут поднять в воздух немедленно, сколько завтра из резервы по факту ремонта поврежденных. «В этой конкретике не было ничего странного и вчера, но...» «Но среди ночи...» — адмирал вчитывался в содержимое, вникая, полусонно бормоча под нос. «Такое впечатление, что Уайт-Холла заботен сугубо управленческими решениями, изыскивая какие-то аварийные решения. Причем, полагаю, исходя из непроверенных и косвенных данных. Но они там далеко, а мы здесь. Возможно ли нам полагаться на какие-то вариативные догадки?» И какой адмиралтейским умникам резон в том, каким авиационным боезапасом мы располагаем, когда я им еще ранее докладывал, что из специализированных бомбардировщиков у нас осталось лишь две баракуды, которые в варианте торпедоносцев смотрятся хм, не очень. Как и всего шесть наличных корсаров, используемых в качестве истребителей-бомбардировщиков. Мизер. И повздыхает, позевывая в ладонь. Легко было Каннингаму на Средиземном море оперировать какой-то дюжный овосик, который вполне добивались успеха. Гонял там макароников, тапком. Однако сейчас не сороковой, а против нас отнюдь не итальяшки. «Собственно, истребители нам понадобятся отбиваться от русской базовой авиации, если они нас все же нащупают и решат атаковать», подпел начальник оперативного отдела штаба соединения, также вызванный на мостик уже самим военным. Не спать-то к ни одному. «Очень я сомневаюсь в способности наших палубных истребителей защитить авианосца от атак с воздуха, во всяком случае от пикировщиков не очень позитивно пробурчал командующий. «Сэр!» — на мостик вновь бежал офицер-дешифровщик. «Еще одна!» До окончательно проснувшегося контр-адмирала наконец начинало доходить, что за всем этим ночным и срочным телеграфированием стоит действительно что-то серьезное. Выхватив бумагу, уставился в текст. Сухопарая породистой форма лицо Филиппа Воена казалось, еще более вытянулось. «Ох, а вот и конкретика, хотя и не без сомнительного, но будь я проклят!» Три часа ночи. В целом, пока контр-адмирал продирал глаза, облачаясь, приводя себя в надлежащий вид, а ну-ка, командующий на мостике, пока переваривали содержимое последней депеши, пока подтягивались призванные штабные флагманские офицеры, прошел час. Разумеется, ни о каком сне речи уже не шло, ни для кого. Неурочная побудка коснулась всего личного состава и боевых расчетов кораблей. На авианосцах готовились. Соединение оставалось практически в исходной позиции, лишь намереваясь на несколько миль сдвинуться к юго-востоку. Рано-рано, затемно, то самое равнодушное и к англичанам солнце еще толком не прорезалось, коротко пробежавшийся по палбе биплан Волрус ушел на разведку.